«Поймите, ваш муж — старый больной человек. Ему не работать нужно, а отдыхать». Процитировав окончание речи главного врача, Вера с надеждой смотрит на меня. Может быть, и в самом деле с этим следует согласиться? Во мне же восхитительной музыкой звучит и звучит ее голос. «Вера со мной!» В свете этого какое может иметь значение все остальное? «Ты ставишь вопрос так, будто существует альтернатива», — замечает Гриша матери. «Поймите, второго не дано. Надо мыслить ситуативно. Сложилась ситуация, работать больше нельзя. Я понимаю их. Кому охота брать на себя ответственность?» Гриша останавливается против меня, словно я должен это подтвердить. Я еще не уверен, что этим инсультом ты не обязан своим заколкам. Сидеть с утра до ночи за столом, пожалей мать. Всех нас, наконец? Кто будет рассказывать внукам, как их храбрый родитель не боялся бомбежки? Гриша подходит к Лизе и обнимает ее за плечи. Вот, ради такого случая, жена разрешает обнародовать. В обозримом будущем... Аудитория твоих слушателей несколько расширится. Лиза опускается на стул Вера. Похоже, на сегодня впечатлений ей достаточно. Это правда? Папа же сказал, — говорит Алик, не привыкший, чтобы Гришины слова ставились под сомнение. Не встревай, когда говорят взрослые. При тут папа? Вера бросается к Лизе. — Ты слышишь, какого о тебе здесь мнение тормошит Гриша жену. — Нет, правда, Александр Михайлович, мы все вас так любим, — подходит ко мне зардевшаяся Лиза. — Мы очень хотим, чтобы вы были с нами. — И буду, — обещаю я, благодарно целуя невестку. — Я всегда буду с вами. Стало быть, слушали и постановили. Мастерскую без мотора закрыть. Гриша выходит из комнаты. «По-видимому», — говорю я. Гриша возвращается с коробкой из-под стиральных порошков. В торжественной обстановке он начинает складывать в нее все три машинки. новую, и две старые, оставшиеся костыли, мешочек с пленкой. Родственников и знакомых прошу прощаться. До востребования все это будет храниться в стенном шкафу. Пока сын перевязывает коробку, Вера стоит рядом со мной, желая, очевидно, облегчить мне эту процедуру. «Коробочки забыли!» Алик бросается на кухню и приносит пять коробочек, в которые сортировал пленку по цветам. Давайте оставим их на память, как в музее. Не вижу к тому препятствий. Гриша отправляется спрятать коробку. Деда подсаживается ко мне на диван Алик. Ты очень огорчаешься. Я? Кто тебе это сказал? Обнимаю я внука. Потом, ведь у тебя будет брат. Ты понял? — Понял. В голосе Алика не слышно особого энтузиазма. — Еще, может быть, девчонка. Итак, как говорится, я попрощался с берегом и перешел на корабль. Однако берег еще вот он, поэтому на следующее утро в начале седьмого... Я по привычке просыпаюсь и даже начинаю обдумывать, как бы это потише встать, покуда не вспоминаю, что торопиться мне больше некуда. Чтобы утешиться, я пробую думать о том, что в сущности заколки мои себя изжили, что в конце концов эти шестьдесят-семьдесят рублей давно уже не играют роли в нашем бюджете. Той роли, которая когда-то так вдохновляла меня. И что куда больше этих денег стоит покой домашних. Не очень-то им приятно видеть меня за столом с утра до ночи. И тем не менее, будто затерявшийся костылек торчит в душе. Разве поскребывает он меня делая в деньгах? Разве существуют деньги, в которые можно уместить ощущение жизни? Твои ранние вставания, похищение машинки, тревогу, какого числа привезут работу, поездки с Верой на Бауманскую, шофера Сашу, Ингу, Нину Степановну, десятки людей с чемоданами, твоих сослуживцев, деловую походку, который по праву возвращаешься ты в дом, мимо гуляющих на лавочке своих сверстников. Наконец, юношеское засыпание после трудов праведных, Когда прошмыгнув приятным покалыванием, располагается в тебе сон. Стоп велю я себя остановиться. Не учил ли философ не жалеть о том, что невозможно? А двадцать в месяц тебе уже вряд ли по силам. Конечно, нормы это чисто символическое. Никто бы не стал тебе пенять, если бы ты давал и половину. Но то была бы уже не работа, а баловство. Вывод этот хорош тем, что замыкает все на себе. Загвоздка не в дяде а только в тебе самом. Я поворачиваюсь на бок, чтобы попытаться уснуть. На улице светло, воробьиное пробуждение сливается с повизгиванием колесной сумки, которую тянет через двор почтальон с какими-то еще странными, будто знакомыми звуками, не пускающими меня забыться. Определенно, Джага что-то терзает на кухне. Унять бы, пока не проснулась Вера. Я повторяю уже несколько позабытую процедуру украшения дивана и, нащупав на столике очки, выхожу на кухню. «Алик, ты что здесь делаешь?» Я надеваю очки. И тут только замечаю на столе свою машинку, коробку с костылями, раскрытый мешочек с пленкой. — Ты только им не говори, — предупреждает Алик, — ведь твои заколки могу делать я. — Кому это им? За моей спиной вырастает Гриша. Я слышу, как за мужем спешит Лиза. В довершении же всего на кухне появляется Вера в ночной рубашке. «Ну-ка, давай в постель. Будем считать, что этот урок твой отец усвоил». Вынув босоногого Алика из-за стола, Гриша передает его на руки Лизе и садится за мою машинку. «Сегодня я сам схожу в поликлинику. Хочу посмотреть, что...» как они не закроют мне твой бюллетень. В конце концов, — отворачивается Вера к косяку, — разве где-нибудь сказано, что мы не имеем права ему помогать? Она плачет, — шепчет Алик матери. Плачет, — соглашается Вера, пытаясь улыбнуться. — Потому что твоя глупая бабушка... Думает, что если утром папа будет помогать дедушке делать заколки, то кто же тогда станет гулять с вашим джагой? Отец умер осенью, не дожив двух недель до рождения внучки. Все предшествующие месяцы Мы регулярно выполняли план. Вечером у телевизора мать, Лиза и Алик нанизывали пленку. Утром за каких-нибудь полтора часа я пропускал все через машинку, а днем отец надевал заколки на карточки и был нашим УТК. и все-таки, Создавалось впечатление, что прежний энтузиазм его покинул. За работой он сидел сотрешенно с нисходительным выражением, словно понимая, что миссия его на этой земле уже выполнена. Это выражение пугало меня, особенно когда казалось, ни с того ни с сего он начинал мечтательно улыбаться и шевелить губами. А однажды я застал его за какой-то тетрадью, которую он неловко сунул в ящик стола. Не желая расстраивать мать, я ничего не сказал ей про тетрадь. Тем более, что она наверняка знала об этом странном занятии и, раз молчала, следовательно, тоже ничего хорошего в нем не усматривала. Еще только один раз видел я у отца прежнее рабочее выражение. Уже в больнице. Добивая свою диссертацию, я сидел отпуск на пустой даче, куда теща и привезла мне записку от матери, что она не решалась меня отвлекать, но что у отца обширнейший инфаркт, что уже неделя, как он в больнице, и врачи считают, что сыну лучше находиться поблизости. Я бросился в город, и, отправляясь к отцу на ночь, успел надеть несколько карточек, благо зажим приготовила Лиза. Мне казалось, что пока наша фирма функционирует, отец будет жить. Знакомое выражение промелькнуло у отца не тогда, когда непривычно белыми руками Он взял привезенные на аттестацию карточки, а когда, передав их по просьбе соседей по палате, на всеобщее обозрение, услыхал. «Вот и за это деньги платят!» И подтверждающе закивал головой. Разбирая вещи отца, я хотел что-нибудь взять на память, но скоро убедился, что вещей которые бы хоть чем-нибудь напоминали о нем, в нашем доме не существует. Машинки и оставшееся сырье следовало возвратить в цех, о чем нам несколько раз звонили. Всё, что отец имел, было куплено вовсе не по его инициативе, мною или матерью. И радовался он этому, конечно, лишь не желая нас огорчать. Уже в конце, открыв старую папку с копиями нарядов за все одиннадцать лет, я обнаружил знакомую тетрадь и, читая нашу жизнь, объяснил себе так смущавшую меня в последние месяцы отцовскую улыбку. Не скрою. Сперва мне показалось странным название. Что же, собственно, завещается? Но чем дальше, тем хочу думать больше я понимаю его. С тех пор прошло почти восемь лет. Маленькая Женя готовится перейти во второй класс. Алик заканчивает школу, собираясь посвятить себя зоологии. Лиза защитила диссертацию, теперь она кандидат наук. Я же затею эту оставил, находя, что покуда не отыщу по-настоящему интересующую меня тему, будет значительно полезнее лишний час посидеть с детьми или помочь матери и Лизе по хозяйству. Урывками между кулинарными баталиями и очередями мать по-прежнему пишет свои аннотации. Когда у нее выдается менее занятый день, мы едем в Остряково и почти всегда встречаем Марусю Карповну, навещающую Максима Борисовича. Очередной ее брак так и не состоялся. — Вот вы взяли лейку. Останавливает она нас неподалеку от будки проката инвентаря. А разве уже включили воду? Тут только и мы начинаем понимать, что наличие в прокате лейки еще не означает наличие воды в кладбищенском водопроводе. Уложенная бетонными плитками дорожка бежит в разросшемся кустарнике к серому памятнику, с которого сквозь толстые стекла очков Смотрит на нас мой отец. «Я часто думаю, — рассуждает мать, выбирая из цветника прошлогодние листья, — почему папа никогда не говорил о своей прежней работе? Разве он ее меньше любил? И мне кажется, я теперь понимаю. Помнишь? Не жалеть о том, что невозможно. Собираясь в обратный путь, она достает зеркальце, чтобы припудрить щеки, и, глядя в него, всегда замечает, что все больше и больше напоминает себе нашего папу. Впрочем, она уверяет, что часто ей напоминают его и глаза уже стареющего Джаги. Я все время разговариваю с ним. В последний раз оглядывается мать назад, перед тем, как нам свернуть на главную аллею. «Сашенька», — говорю ему сегодня утром, — «видишь, как долго я к тебе не выбиралась?» А в ответ — совершенно его интонация. «Какие могут быть разговоры? У тебя столько дел, у тебя дети». Думай о них, им ты нужнее. 1976 год